Глава девятнадцатая «Дезоле!» Феликс позвонил, когда Жанги и Арман вышли. «Этот маленький засранец ничуть не сожалеет», — сказал Жанги. Теперь уже было ясно, что хлопушки бросил в костер одиннадцатилетний помощник месье Белево. «Только не говори мне, что ты в его возрасте ничего подобного не делал, Жанги. Хлопушки, костер...» Ты бы всю чертову коробку бросил в огонь. Жанги ухмыльнулся. Так оно и было. Шутихи, петарды, такие свистящие ракеты. Все это превратилось бы в блистательную демонстрацию его бессилия. К ним присоединился месье Белево, его сапоги проскрипели по утрамбованному снежку. Дезоле, я разберусь с этим. Мои хлопушки моя вина. Месье Белево посмотрел сквозь языки пламени на Феликса, который понемногу подходил все ближе к открытой коробке с пиротехникой. «Эй, гарсон, но!» Голос его звучал твердо, но, когда он повернулся к карману и Жану Ги, на его лице было добродушное выражение «Дети!». Будучи бездетным холостяком, бокалейщик по отношению к детям всегда был добр и терпелив. Он словно... Вместо того, чтобы дать жизнь одному, присвоил себе их всех. Месье Белево отправился поговорить с Феликсом, а Арман и Жанги грелись у костра, протягивая к нему руки без перчаток. Стояла ясная морозная ночь, хотя ветер усиливался. «Погода ухудшается», — сказал Жанги, глядя на звезды и безотчетно ища глазами большой ковш. Куртки они оставили в доме, А потому жались поближе к костру. Слышался знакомый скрежет. Ветер гнал кристаллы льда по снежной поверхности. Подхваченные порывом угольки и дымок костра понесло в сторону Гамаша и Жанги. Они закрыли глаза и отвернулись. Когда ветер стих, Арман спросил: "Все в порядке?" Жанги улыбнулся. Дым в глаза попал. Думаю, выживу. Я говорю о профессоре Робинсон. Она видела Идолу, — сказал Жанги. Арман молча смотрел в потрескивающий костер, зная, что это еще не все. Я пытался остановить ее Арман. Думаю, Анни решила, что я хочу защитить Идолу. И да, это было главной причиной, но... Арман ждал. Но где-то в глубине души мне не хотелось показывать ей свою дочь пляшущем свете пламени Арман впервые увидел морщины на лице Жана Ги. Неужели столько лет прошло со времени их знакомства? Лет, породивших эти морщины. Кроме того, он заметил пробивающуюся седину в темных волосах зятя. — Но ты ей позволил, сказал Арман. Только из-за Ани. Она сказала, что все в порядке. И как? В порядке. Жан Ги охотнул, и тут Арман увидел, что самые глубокие морщины начинаются в уголках его глаз. Морщины смеха. Все к тому идет. Бавуар обернулся и кинул взгляд через окно в гостиную. У камина стоял телевизор, по радио Кеннеда шла ежегодная квебекская новогодняя программа «Пока-пока». Стулья поставили ближе к экрану, и гости подходили и усаживались с тарелками и выпивкой в руках. «Идите в дом», — позвала Рейн-Мария от двери. «Уже почти полночь». «Ветер набирает силу», — сказал месье Белево. «Я побуду на улице, послежу за костром». «И ты тоже иди», — велел он Феликсу. «Выпей горячего шоколада, погрейся». «Нет», — помотал головой мальчик. Я хочу с вами. За костром нужно присматривать. Идем, сказал Арман Жанну Ги. Вместе проводим этот год. Вы же не собираетесь поцеловать меня, когда пробьет двенадцать? Эй, кстати, вы горите. Арман опустил взгляд. Уголек и вправду попал на его свитер. Жан Ги натянул рукав на пальцы и сбил тлеющий уголек со свитера тестя. Они вошли внутрь. Получили по чашке горячего шоколада и отнесли их бакалейщику и его ученику, а потом присоединились к собравшимся у телевизора. Рейн-Мария обняла Армана и приткнулась к нему. — Ты против чего-то протестуешь? — Почему ты так решила? — Я смотрю, ты собираешься устроить самосожжение. Он посмотрел на свой свитер. Похоже, Жанги заметил не все угольки рейн Мари похлопала по свитеру и загасила тление. Этот свитер был рождественским подарком. Ты проносил его неделю. Миссис Клаус будет разочарована. Миссис Клаус понимает, что иногда мужчины прибегают к самосожжению. Он рассмеялся. — Спасибо, ты спасла мне жизнь. Я спасла свитер, а ты просто случайно в нем оказался. Она сильнее обняла его, вдыхая запах дыма и подгоревшей шерсти, смешанной с запахом сандалового дерева и розовой воды. Получалось что-то землистое и странно приятное. Шш! Прошипела Рут, почти полночь! Все наклонились вперед, встречу еще ничем не запятнанному Новому году, а на экране появились цифры. Септ, Сиз, Сан, щиталяни, Руа, дэ Ун, вон она. Рейн Мария Арман обнялись и поцеловались, как и другие пары. Стивен склонился к рут, а та закрыла глаза и подалась к нему, но тут между ними подняла голову Роза, и в конечном счете он поцеловал утку. Фейерверк осветил небо над гостиницей и спа. Чтобы не пугать животных в деревне, месье Белево принес бесшумную пиротехнику, отчего зрелище казалось еще более волшебным. Арман нашел Даниэля и обнял его. — Я так рад, что ты дома. — Муауси, — сказал Даниэль. Они вместе вышли на улицу полюбоваться фейерверком. Под громкие радостные крики все забыли о холоде. Толпа показывала вверх, отпускала замечания. Наверху крутились шутихи, неслись ракеты, взрывались пиротехнические звезды, освещали их лица и деревню «Три сосны» внизу. Детям раздали бенгальские огни. Феликс научил Анаре зажигать металлический прутик, сунув в костер его кончик, который тут же начинал фонтанировать крохотными звездочками. Потом Феликс показал, «Как выводить свое имя в темноте?» И вскоре все дети занялись этим. «Маленькие обезьянки!» — усмехнулся Винсент Жильбер, подошедший к карману и Рейн-Мари, когда пиротехническое шоу подходило к концу. Жильберу единственному хватило ума надеть куртку. Когда фейерверк закончился, гости, трясясь от холода и хохоча, побежали в дом к камину. Минул еще один год. Наступил другой. Билли Уильямс, оставшийся на улице, чтобы загасить костер, улыбался, бросая лопатой снег на пламя и оживляя в памяти сладкие моменты полуночи. Он стоял рядом с Мирной. Bon — Де, дэн, бонане. Он повернулся к ней и спросил, перекрикивая «Ура!» и смех «Позволь!» Когда она кивнула, он наклонился и поцеловал ее, легонько, коротко, в губы. Она оставила руку на его предплечье, но не для того, чтобы оттолкнуть его, а чтобы удержать. И он поцеловал ее еще раз, более долгим поцелуем. А теперь он остановился, опираясь на лопату, оживляя в памяти эти мгновения, которых он так долго ждал. Потом в его глазах Вспыхнул свет. Костер ожил. «Его оживил очередной порыв ветра», — подумал Билли, снова бросая лопатой снег на пламя. Несколько минут спустя, когда Билли уже собрался возвращаться в дом, он заметил какое-то движение и посмотрел направо, в темноту. Один из подростков, хромая, вышел на опушку леса и стал звать своих друзей. Ребятам, по прикидке Билли, было лет 16-17. Он знал их всех, видел, как они росли. Мальчишки еще не достигли того возраста, когда законом разрешается употреблять спиртное. Но это в свое время не останавливало и его самого. Он до сих пор не переносил запах сидра. Его сразу начинало мутить. Билли улыбнулся и бросил еще одну последнюю лопату снега в костер. Услышал, как умирающие угли зашипели в ответ. Потом раздались новые крики. Что-то в их тональности заставило Билли помедлить. Он шагнул дальше в темноту. Потом из леса, один за другим на нетвердых ногах, стали появляться парни. В свете, падающем из окна гостиной, их глаза были широко раскрыты и безумные. Билли Уильямс бросил лопату и поспешил им навстречу. Усталые и счастливые Арман и Рейн-Мари уже собирались уходить и направились в холл за своими куртками. Как вдруг Арман остановился, повернулся, бросил взгляд назад.